Ретроспектива пятая Развлекая своего друга и подопечного полковника Желякова, Ландсберг много рассказывал о первой своей войне и туркестанской кампании. К тому же несколько дней плавания после Константинополя море основательно штормило, иллюминаторы в тюремных трюмах были наглухо задраены, и даже самые здоровые и крепкие из невольных пассажиров чувствовали себя очень неуютно, Ландсберг в очередной раз покосился на задремавшего Желякова, сменил высохшую трепицу на его груди на мокрую и прилег на свою шконку, закинув сцепленные в замок руки за голову. Воспоминания о Туркестане не отпускали Ландсберга. Он мог бы приехать на побывку к родным после окончания школы вольноопределяющихся, и не приехал. В письме домой он объяснил это нехваткой времени. На самом деле, воспользуясь он тогда правом на отпуск, мог бы не попасть в туркестанскую экспедицию генерала Кауфмана. Фон Кауфман, немец по фамилии, но истинно православный и русский по духу, как называли его современники, считался при дворе главным специалистом по инородцам. Он прошел трудный путь от поручика до полного генерала. Был участником подавления бесчинств Шамиля на Кавказе к началу Крымской войны 1853-1856 годов, стал уже полковником. Военное дарование Кауфмана помогло России в этой войне одержать едва ли не единственную победу при взятии Карса. Позже он получил от царя пост генерал-губернатора северо-западного края, сменив там Муравьева, прозванного поляками за жестокость подавления Варшавского восстания вешателем. Наведя в Польше порядок, Кауфман вскоре получил новое назначение, связанное с его умением работать с народцами. На сей раз путь генерала адъютанта лежал из прохладных северо-западных областей России в Знойную Азию. Несмотря на все предыдущие карательные военные экспедиции, отправляемые туда из Петербурга, на южных границах России было неспокойно. Там требовалась смена политики, не удары возмездия по непокорным племенам, быстро забывающим эти уроки, а постоянное присутствие сдерживающей военной силы. Александр II лично назначил Кауфмана начальником Туркестанского края с нераздельной гражданской и военной властью и с чрезвычайными полномочиями на право объявления войны и заключения мира. Попасть в экспедицию Кауфмана было непросто. Генерал лично отбирал всех претендентов. Ничьи протекции во внимание им не принимались. Карл Ландсберг? сделал ставку на протекцию, игнорировать которую Кауфман просто не мог. Его собственную. Главным противником Кауфмана, считавшегося во время своего губернаторствования на Северо-Западе фактическим наместником императора, была польская помещичья вольница. С противниками реформ наместник обходился довольно жестко. Столь же жестко и без на оппозицию, Кауфман проводил в Северо-Западном крае и крестьянскую реформу. Отец Карла Ландсберга оказался едва ли не единственным в Ковенской губернии помещиком, воспринявшим реформу не враждебным пониманием. Выполняя высочайший указ, он выделил освобожденным крестьянам земельные наделы, безоговорочно признал дарованные царским манифестом крестьянские права. Польская и немецкая оппозиция царским реформам была поражена лояльностью Ландсберга. От потомка воинственных крестоносцев и тевтонских рыцарей. Здесь ожидали совсем другого. Безоговорочному принятию Ландсбергом реформ был немало удивлен поначалу и сам генерал-губернатор Кауфман. Будучи с инспекционной поездкой в Шавлинском уезде Ковенской губернии, как-то раз он нарочно завернул в поместье Ландсбергов. Почему вы не противодействуете крестьянской реформе, герландсберг? от спросил он у хозяина. Ваше сиятельство изволили воевать на Кавказе? Помолчав, вдруг неожиданно спросил Ландсберг. «А ли вашему сиятельству мочиться в горах?» Ландсберг выразился к ужасу свиты Кауфмана гораздо прямее, по-солдатски. И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Смею предположить, что, облегчая свой мочевой пузырь, вы никогда не делали этого против ветра, ваше сиятельство. При всей вашей храбрости такие попытки обречены на конфуз». Так и со мной, ваша светлость. Никто не осмелится назвать Ландсберга трусом. Но ссать против ветра не храбрость, а глупость. К тому же мои предки, отдавая меч царю Василию, поклялись всегда быть лояльными к своему сюзерену. С того памятного визита и до конца своего генерал-губернаторства на Северо-Западе фон Кауфман пользовался всякой оказией, чтобы хоть ненадолго завернуть в поместье фон Ландсберга. В самом начале лета 1875 года неотложные дела призвали Кауфмана из далекого Туркестана в Петербург. Эта командировка генералу была не ко времени. Во вверенном его попечению края было крайне неспокойно. В покоренном уже каканском ханстве вспыхнули беспорядки. Разведчики доносили, что мулы и дервиши призывают мусульман к священному восстанию против неверных. Торопясь закончить в столице все дела и поскорее отправиться обратно, Кауфман до предела сократил список собственных визитов и даваемых аудиенций. Многих визитеров отсеивали его адъютанты и порученцы, а из ежедневно подаваемого ими списка просителей Кауфман собственноручно вычеркивал, как правило, больше половины фамилий, даже громких. Однажды, просматривая уже изрядно прореженный адъютантами перечень лиц, добивающихся его аудиенции, инженер-генерал увидел уже вычеркнутое кем-то знакомое имя фон Ландсберг, вольно определяющийся. К удивлению дежурного офицера Кауфман велел разыскать сына человека, которого он глубоко уважал. Поговорив пять минут с молодым кандидатом на офицерскую должность, Кауфман прямо спросил, не желает ли Ландсберг-младший, чтобы он в память об его отце и схлопотал ему место в столичном гарнизоне. Карл от этой возможности отказался и попросил у генерал-губернатора другой милости. Быть зачисленным в один из отрядов, направляемых в Туркестан на подавление бунтовщиков в Хиве. Но у нас там идет настоящая война, молодой человек. И у меня, к сожалению, мало возможностей сделать быструю карьеру, поднял брови Кауфман. Мне нужна не карьера, а боевой опыт под вашим предводительством, ваше сиятельство. Вот единственная милость, которую в роду Ландсбергов просят у власть имущих, господа. Кауфман поглядел на свою свиту с торжеством, словно Карл был его родственником. И уже на следующий день Карл фон Ландсберг, причисленный к седьмой саперной роте, самолично старательно пришивал к мундиру и белой форменной полевой рубахе погоны прапорщика. А потом написал письмо домой. «Дорогой Генрих, волею Божией я окончил школу вольноопределяющихся». Сумма набранных мною баллов за успеваемость экзамена удержала меня в первой пятерке моих товарищей, которые готовятся нынче к экзамену на первый чин гвардейского офицера. Это будет происходить на военных сборах в православный праздник Преображения Господня, то есть 6 августа. Сборы всех петербургских юнкеров проходят в Красном Селе в присутствии из благословения Государя Императора. После экзамена всем будет выдано по 400 рублей подъемных, и предоставлен 28-дневный отпуск. Тем не менее, следуя твоим советам и пожеланиям, я решил не сдавать экзаменов на офицерский чин, так как служба в столичном гарнизоне, тем более в гвардейских частях, не подходит для недостаточно обеспеченных господ дворян. Из рассказов офицеров, которые являются нашими отделенными командирами, я уяснил, что жалование в первые годы службы составляет у них 39 рублей 75 копеек, между тем как постройка одного парадного мундира обходится в Санкт-Петербурге у хорошего портного в 90 рублей. Гвардейцам же, дежурящим в резиденциях государя-императора и посещающим рекомендованные балы, таких мундиров в год нужно не менее трех. Весьма обременительные текущие расходы, размер которых настолько велик, что многие гвардейские офицеры ужинают через день. Для наглядности я опишу тебе, любезный брат Генрих, частичные расходы моего командира, который не пьет вина, не тратит деньги на табак и не играет. Офицер платит взносы в библиотеку, в офицерское собрание, на аптеку и ремонт одежды 35 копеек в месяц. Кроме этого, обязателен взнос в заемный капитал, 7 рублей полковому портному, в собрание за обеды 9 рублей, в полковую лавку за чай, сахар, ваксу, керосин, бумагу, 7 рублей. Платить надо прачке, 2 рубля, а кроме этого надо платить за товарищеские обеды по подписке на Пасху, на елку, на полковой праздник, 1 рубль 50 копеек. Много средств отнимают любительские спектакли, газеты и журналы, белье, баня и прочее, и прочее, и прочее. Дефицит средств, по уверению господ офицеров, достигает 8-10 рублей даже в провинции. Что же касается службы в столице, то здесь он еще больше. Таким образом, Генрих, я не чувствую себя вправе отнимать у нашего семейства 20 и более рублей ежемесячно, не считая непредвиденных расходов. Благодарение Богу мне удалось получить аудиенцию у генерал-губернатора фон Кауфмана, который хорошо помнит как нашего отца, так и все семейство. Результатом аудиенции стало то, что я получил вакансию прапорщика в саперной команде, и отправляюсь с ней в Туркестанский край. Поскольку там невыносимые человеческие условия из-за жары, а также подразумевается участие в боевых действиях против диких орд то одно жалование мое там будет выше, чем в столичном полку у командира полка. По этой же причине я не приеду нынче в отпуск. Передай матушке и сестрам мой горячий привет. Обнимаю. Карл. Постскриптум. Прапорщик. Карл фон Ландсберг. Каково звучит, а? Седьмой саперной роте, направляемой в Туркестан, предстоял долгий путь. Сначала по железной дороге до Волги, потом пароходом до самого Каспия. И лишь оттуда рота боевым маршем должна была пересечь бескрайние пески пустыни по пути в таинственный и далекий Ташкент, где была тамошняя резиденция наместника императора России. Годы правления Кауфмана в Туркестане были не только временем военных действий. Сделав своей резиденцией Ташкент, Кауфман начал последовательно превращать этот пыльный пустырь без единого деревца в будущий оазис. Генерал-инженер Кауфман Туркестанский, почетный титул, перешедший впоследствии и к потомкам Константина Петровича, пользовался всякой возможностью заполучить в свой край людей неравнодушных, как он любил говаривать с руками и с головой. Всякий раз, бывая по делам Туркестана в северной столице, Кауфман деятельно искал соратников и единомышленников для превращения далекой пыльной окраины России в цветущий сад. Иной раз генерал-инженер Кауфман и ошибался в людях. Один такой случай Ландсберг хорошо помнил. Скандал случился после очередного усмирения диких орд кочевников в мирный период. Ошибкой генерал-губернатора был фон Нойман с которым Ланцбергу довелось вместе служить. Ландсберг к разразившемуся позже скандалу с мздоимством был непричастен. Однако громкая афера фон Ноймана бросила тень на многих офицеров с немецкими корнями. И Ландсберг написал рапорт с просьбой о переводе, уехал в столицу. Кауфман его не задерживал. После скандала генерал-губернатор стал с недоверием поглядывать на всех своих офицеров с немецкими именами. Недаром его называли самым русским из немцев. Ландсберг на старика обиды не затаил. Он не верил тем, кто считал заслуженного полководца причастным к затеянным за его спиной финансовым аферам. Не поверил он и грязным сплетням о Кауфмане, с помощью которых в литовском тюремном замке его пытались сагитировать стать цареубийцей. Старый полковник, получивший ранение в псковской пересылке, Сильно занемог еще до прохода Нижнего Новгорода через Суэцкий канал. Он быстро угасал, терял интерес к жизни. Немного оживляли его только воспоминания о былых походах, неважно своих или походах собеседника. Ландсберг знал, что Желяков никогда не был в Средней Азии, значит, рассказы об особенностях войны в пустыне должны быть ему особенно интересны. Так оно и получилось. Жиликов, слушая своего молодого друга, действительно забывал о своей болезни, однако воспоминания увлекли и самого Ландсберга. И неудивительно. Тот поход был боевым крещением юноши, только что произведенного после учебы в команде вольноопределяющихся, в офицера. «До первой стычки с хивинцами нам две недели пришлось по пустыне шагать», вспоминал Ландсберг, глядя невидящим взором куда-то сквозь время. «О, пески пустыни!» Ничего кругом, кроме них, до да бледного неба над головой. Верите ли, Сергей Владимирович, море. Чистое море, только не водяное, а песчаное. Куда ни глянешь один песок. Подымались в пять утра, около шести часов выступали. Строем? Какой Кой черт строем! Песку по щиколотку. Строй у нас был понятием весьма относительным. И часам к одиннадцати, когда солнце подымалось над головой, это была уже просто бредущая кое-как толпа. Около полудня становились на дневку. Все вокруг так солнцем накалялось, что и привычные к жаре верблюды с ног падали, не то что люди. Офицеры и нижние чины закапывались в песок, укрывались от солнца и жара кто платками из и кто полотняными тряпками. Пережидали до 6 часов по пополудни и снова вперед. Сумерки в тех краях короткие, раз и не видно уже, куда ногу ставишь. Шли до полуночи по факелам. — За две недели, выходит, верст пятьсот с гаком прошли, — подсчитал полковник. — И потери, конечно, имелись. — Немалые, Сергей Владимирович. Хотя в нашу команду набирали людей покрепче, пустыня всех за 14 дней проверила по-своему. И обмундирование у нас было белое, и фуражки со специальными назатыльниками, и в самую жару отдыхали. Однако люди, должен признаться, измотались на переходе до Нельзя. Только крикнут «привал», так все и валятся. Упадешь, бывало, да тут же и подскочишь. Песок, что твоя печка накаленный. Прежде чем палатки ставить копать, ямы надо было, чтобы добраться до прохладного слоя, иначе и минуты в палатке не высидишь. Да многие и палаток не ставили, силы берегли. Зароются в песок по горло, голову шинелькой прикроют, и слава богу. — И что, ваш брод? цельные две недели, и все песок? — раздался голос откуда-то сбоку. — Земли-то там что, вовсе нету? Ландсберг, увлекшись воспоминаниями от неожиданности, даже вздрогнул, оглянулся. И только сейчас заметил, что его рассказ собрал вокруг десятка полтора внимательных слушателей. Незаметно подобравшись поближе, они полукругом расположились за спиной рассказчика и недовольно заворчали на пожилого арестанта поморца, перебившего неспешное повествование Ландсберга вопросом. Тот тоже было нахмурился вмешательство вначале показалось ему бесцеремонным. Однако Жиляков, почувствовав раздражение друга, тут же слабо сжал его локоть. — Мой юный друг, не сердитесь. Большинство наших собратьев поневоле воистину чистые листы бумаги. Пиши на них, что хочешь. Им интересен ваш рассказ. Не замолкайте. Не прогоняйте их, голубчик. Рассказывайте дальше. Отвечайте на их вопросы, прошу вас. — Хорошо, господин полковник. Ландсберг искоса глянул на поморца, хмыкнул. — Да, любезный. Там в пустыне один песок, и никакой земли. — А эти, барин! Боязно поди рядом с этакими страхолюдинами пребывать, — не унимался поморец. И, не дожидаясь ответа, выстрелил целую очередь новых вопросов. — А правду бают, что один такой лерблюд может месяц не пить, а потом за раз выдуть цельную бочку. А едят эти скоты, говорили, один чертополох, правда? И чем, интересно, тамошний народец вообще живет, ежели земли там и вовсе нету? «Погоди, погоди. Ты меня, дядя, совсем вопросами засыпал. Давай по порядку, любезный. Земля в пустыне, скажу по совести, все-таки иногда попадается. Там, где есть вода. Небольшой земельный клочок азисом называется. Где побольше воды, вдоль рек, к примеру, там большие поселения и народцев встречаются, а то и целые города. Живут в тех краях дикие племена киргизов, сартов, Много там разных племен обитает, точно всех и не помню. В общем, азиаты. Чем они живут, спрашиваешь? Скотоводством в основном. И не в пустыне, конечно. Там одни змеи да тушканчики могут выжить. Пустыня для тамошних жителей — это вроде щита, заслона от пришлых врагов. А по краям пустынь есть степи. Там уже земли побольше. Она, правда, бедная. Летом степь тоже солнце выжигает, но весной, братцы... Весной-то степь раем земным показаться может. Трава по пояс и цветы. Я вот видел в Туркестане целые поля цветов. Можете себе представить такое? До самого горизонта одни цветы. Даже глазам больно смотреть. Правда, тот рай земной недолг. Пройдет несколько дней, и снова вокруг выжженная солнцем желтая земля. Да. Главное же, повторяю, в тех диких краях вода. Там, где она есть, там и жизнь бурлит. Тамошние крестьяне-арыки прокапывают для полива. Сады разводят. В Хиве, Бухаре, в Ташкенте, братцы, такие изумительные сады есть. «Алерблюды как же!» — не унимался поморец. «Харкаются знатно», — говорили знающие люди. Жует-жует свои колючки, а потом своей отрыжкой как дунет. Чистый из пушки стреляет, скачан капусты харчок. И ядовитый, глаза прям в раз людям выжигает, верно ли? Плюются верблюды действительно замечательно, — согласился Ландсберг. Но не ради своего удовольствия. Если животное раздразнить, плюнет, конечно. Насчет кочина капусты тебе, братец, приврали. Но харчок изрядный. Все лицо человеку залепить может, сам видел. Яду в верблюжьей слюне, конечно, нету, не змея ведь? Ну что тебя еще интересует, дядя? Да хватит ему уже балаболить, — зашумели слушатели. Цыц, Стишка. Пусть барин дальше рассказывает, подумаешь, лерблюды. Лерблюдов энтих мы и на каре видали. Дождавшись тишины, Ландсберг неожиданно предложил... А хотите, братцы, я вам тамошнюю легенду расскажу о том, как пустыня начало свое взяла. Ну, слушайте. Веруют азиаты известно не в нашего христианского бога, а в своего Аллаха. И по старинной персидской легенде всю землю тот Аллах создал. Реки, деревья, моря и горы. В общем, обустроил жилье людское. Долго трудился Аллах, а когда полсвета уже устроил, притомился. Велел своим ангелам начатую им работу закончить, а сам прилег соснуть. И стали ангелы-помощники усердно трудиться, продолжать дело Аллаха. Трудная работа была, тоже притомились, но работают. Но одному из ангелов тяжело показалось деревья насаждать, реки пускать. Чтобы поскорее отделаться от этого оброка, взял он да и разбросал на неустроенные части земли песок с камнями. А восьмол сойдет для людишек и это. Напакостил, в общем, тот ангел от лени своей. А тут и Аллах проснулся, оглянулся и ужаснулся нерадивости помощника своего. И поделать уже ничего нельзя. Там, где побывался и ангел, образовалась мертвая пустыня. Проклял тогда Аллах своего ленивого помощника и в наказание повелел самому ему жить в той пустыне. Стал нерадивый ангел с тех пор по персидской легенде духом тьмы и зла, а страна, созданная им, стала именоваться Тураном, то есть Туран — страна тьмы, а свою пригожую часть — земли. Аллах назвал Иран — страна света. Арестанты зашумели, обмениваясь впечатлениями и девясь схожести восточной легенды с христианскими сказаниями. «А я вот тебе, барин, нашу арестантскую притчу про соколин расскажу, хочешь?» Сипло подал голос один из каторжан, весь высохший и узловатый, как старое дерево. «Чтобы ты, барин, да все другие проточи, которые впервые туда едут, знали, куда вас везут, хош?» «Давай, сказитель», — заинтересовался Ландсберг. «Начало той притчи я точником не помню», — сразу предупредил сказитель. «Тоже на вроде твоей восточной сказочки. Бог наш, значит, землю матушку создавая, старался, а один ангел, на вроде того азиатского, напакостил. Рассердился, стал быть, Бог, на неродивого ангела своего. Крылья отобрал и сделал его чертом хвостатым. И велел жить не на земле, а под землей, в гиене огненной, вместе с грешниками. Ну, пожил черт хвостатый какое-то время под землей. Потом взмолился. Несправедливо, мол, Боженька, ты со мной поступаешь. Я, мол, хоть и грешен сильно, но твой я ведь Аггел, ничей не будь. Дай мне, Боженька, на земле какое ни наесть местечко, пусть самое худое, чтоб я там мог иногда от подземелья своего отдохнуть, душу свою потешить. Подумал, значит, Боженька, и разрешил чёрту самому поискать себе место на земле. Выбрался тот из подземелья Смрадного в глухой Сибири. Начал душу черную свою тешить. Поглядел бог на это место бесовское и не согласился. «Близко от людей хороших, — говорит вылисты, — полезай обратно под землю, да поищи себе местечко подали. Несколько раз бес вылазил из гиены огненной. да боженьки все не нравилось близость дьявола к людям». И всякий раз загонял он беса обратно, пока тот на Соколине не объявился. Махнул тогда наш Спаситель рукой. Пусть, мол, сей остров твоей водчиной станет. От людей остров далеко. Вокруг моря океаны со злыми волнами. Живи там. Вот и стал Соколин с той поры водчиной дьявольской и местом проклятым богом и людьми. А в тех местах, где бездо острова Соколина несколько раз из земли вылезал. В Сибири много лет спустя каторги образовались. Потому как дух бесовский очень крепок там оказался. А про Соколина этот люди и загадки сложили, поддержал рассказчика другой арестант. В круг вода, посреди беда, что енто? Вот эта беда и есть остров Соколин. «Ну, спасибо, утешили!» — невесело усмехнулся Ландсберг. Вокруг повздыхали, немного помолчали. Многим тоже было, что вспомнить, собственные грехи и горькую судьбу помянуть. Наконец поморец заерзал на месте, поглядел на Ландсберга и попросил. «Барин, а ты дальше сказывай! На соколин тот небось еще насмотримся!» Вот мне непонятно, а зачем нашему царю те пески проклятые понадобились? По что он войска туда снарядил? Многие, не небось, в том Туркестане головы-то сложили, а зачем? Что Россия в тех песках? Ну, была бы там земля добрая, промыслы какие богатые. Тады понятно, а так нет. Ну, история длинная, вздохнул Ландсберг. Да и сложная эта штука политика. Не знаю, поймешь ли. Попробую коротко объяснить. Пески до пустыни, конечно, никому не нужны. Дело тут в другом. В том, что через Туркестан проходят многие караванные пути в южные страны. И Россия свой торговый интерес, значит, там имеет. Они покоренные орды этот интерес к себе повернуть стараются. Разбойничают, грабят, торговле мешают. Это раз. Второе и, может, главное... Это все-таки политика. Там южная граница России. Плюнь мы на те пески сегодня, завтра англичане туда придут. Зачем они нам у самой границы? Ну а дальше-то что было? С походом-то, вашим барин. Прошли войска через пустыню? Четырьмя отрядами войска к хивинским мятежникам двигались. Только один отряд и не дошел. Верблюдов и лошадей всех потеряли а пушки на себе через пустыню не потащишь, верно? Но остальные три отряда прошли. По правде говоря, мало кто из новичков верил, что смогут пройти. И я, грешник, в числе прочих, сомневался. Мальчишкой я ведь тогда был, пустыни доселе роду не видал. И таких, как я, половина была в том походе, и офицеров, и нижних чинов. Несколько полков, конечно, имели уже опыт войны на Кавказе. Казаки там, дагестанские части но и им в пустыне нелегко приходилось. Они к горам да кровнинам больше привычные, а тут совсем другие условия. Пески и дикая жара. Жажда. И миражи. Бредешь в песке по щиколотку, и вдруг впереди из-за барханов река, скажем, появляется. Зелень, люди, деревья — все как настоящее. Солдаты бросаются вперед, бегут из последних сил. Котелки на изготовку для воды а видение вдруг задрожит и растает в воздухе. А то и ложные тревоги были. Солдаты по пустыне бредут, и вдруг впереди в туче пыли появляется войско. Орда дикарей. Видимость самая явственная, клянусь. Разноцветные халаты, лошади, оружие на солнце блестит, пыль клубится. Дозорные наши, естественно, бьют тревогу, отряд спешно готовится к обороне развьючиваем верблюда, кладем их на песок, окапываемся, пушки разворачиваем, готовимся к бою. И ведь ни один человек сие видит, весь отряд. Лаучи, так у нас называли верблюжьих погонщиков из местных, и те порой обманывались. Полежишь час-полтора, и все это видение исчезнет. Надо подыматься, снова в походную колонну строиться, поклажу, вьючить, а сил-то уже и нету. — Это же по вам знамение Божье было, — подал голос кто-то из каторжников. — Какое божье знамение? Бесовские то происки, — уверенно возразил другой, осеняя себя крестом. — Я бы убег от тель ей богу. Убежатели или отстать пытались многие, — кивнул Ландсберг. — Только куда в пустыне убежишь? — В одиночку сразу пропадешь. Офицеры поопытнее на привалах объясняли, что это заведение. «Ни бог, ни черт тут ни при чем. Миражи — это словом. Они, братцы, только в пустыне возможны». «И как же это?» — недоверчиво спросил кто-то. «Как такое возможно-то?» «Пески от солнца накаляются, и зной подымается кверху», — попробовал объяснить Ландсберг. «А высоко наверху горячий воздух перемешивается с более прохладным и возникает, как ученые люди говорят, эффект гигантского зеркала». Эти видения — оазисы, люди, что мы там видели. Все это реальные предметы, только очень далеко. Бывает за сотни верст, а из-за небесного зеркала кажутся совсем близкими. — Не, братцы, что, они говори, а без беса тут никак не обошлось, — упорствовал каторжник. Но на него цыкнули, заставили замолчать. Но бесовское и бесовское, что из того? — Ну а дальше-то, дальше-то что, барин? Дальше. Дошли мы до Хивы. Соединились отряда, Повоевали малости, взяли крепость сию. «А ты, баринах Хвицером, там служил? В антиллерии поди?» «Нет, братец. Я взводом командовал в туркестанской седьмой саперной роте. Сапер я». А, -а, а Разочарованно протянул из задних рядов молодой каторжник. «Пехота, что ли? В пехоте не интересно!» То ли дело антиллерия, либо кавалерия, шашки вон и поскакал!» Тут же в окружившей шконку Ландсберга толпе возник горячий спор. Арестанты азартно гомонили, доказывая друг дружке преимущество службы в том или ином роде войск. Однако постепенный интерес к теме иссяк, и лица вновь повернулись к Карлу. «Ты вот, барин, драться могешь изрядно! А где, ты, спрашиваю, я тебя этой науке обучался?» — На солдатах поди мордобой оттачивал? — спросил кто-то из задних рядов, хоронясь за спины. — Солдата бить — последнее для офицера и дворянина дело, — серьезно возразил Ландсберг. — Не то что руку. Голоса на солдата никогда не подымал, богом клянусь. — Руку не подымал, — передразнил тот же голос. — Кому говоришь, барин? Ну ты, допустим, может, и не подымал, а другие офицеры? Я ведь тоже солдатчины нюхнул. И в арестанты через Ахвицерский мордобой попал. Не сдержался единожды, когда командир мой начал морду мне кулаками месить. Ударить-то я даже его не успел. Замахнулся только. Товарищи спасибо удержали. А все одно под трибунал отдали. На тебе, говорят, Осип, десятку каторжную за намерение бунт бунтовать и господину Ахвицеру увечье причинить. За что, братцы, спрошу я вас? Десять лет. Уж лучше приложил бы я его в ту пору. Не так обидно сейчас было бы. За все офицерство любезный неответчик, угрюмо возразил Лансберг. Конечно, и среди них не люди попадаются. Но у саперов мордобой дядя не в почете. Да и в Туркестане вообще такая дикость редкостью была. Вот наоборот были случаи. Что наоборот? А то, что офицеры жалели. Поднимали упавших от жары до усталости солдат, амуницию и оружие нижним чинам нести помогали. Мне лично Скобелев такой пример подал. Белый генерал не слыхали про такого? Про Скобелева слыхали многие. Белый генерал после последней турецкой кампании и до неожиданной своей гибели в Петербурге был у простых россиян в большом почете. Вот и сейчас, узнав, что Лансберг в Туркестане воевал в одном отряде со знаменитым Скобелевым, Многие слушатели стали глядеть на него гораздо более уважительно. На Ландсберга посыпались вопросы о белом генерале. В Туркестане Скобелев служил еще не генералом, подполковником. Да, я был с ним в одном мангышлакском отряде под командованием полковника Ломакина. Скобелева тогда мало кто знал, он к отряду присоединился чуть не в последний день. «Из Петербурга примчался», — вспоминал Ландсберг. Наши офицеры его поначалу не жаловали. Фазаном между собой называли. Он и вправду всегда франтом был. За собой следил весьма. А познакомился я с ним случайно. Брели мы как-то по пустыне вольным маршем, и солдат рядом со мной упал, ружье бросил. Сидит на песке и плачет. Я рядом с ним стою и не знаю, что делать. Сам-то офицером стал без году неделя, жизненного опыта никакого. Устав требует добиваться от подчиненного выполнения полученного приказа. А тут как поступить? Рявкнуть? Не встанет, вижу. Совсем бедняга из сил выбился. Оставлять никак невозможно. Приказать, боюсь, не послушает. Ведь если не послушает офицеру принимать серьезное решения надобно. На. За ослушание солдату, как вы все знаете, трибунал полагается. Вот и топчусь рядом. Не приказываю, а прошу, уговариваю. Среди арестантов возник глухой ропот, но люди зашикали друг на друга. Многим интересно было дослушать про белого генерала до конца. Карл между тем продолжил. «И тут догоняет меня какой-то франт, подполковник. Я раньше его издали только и видел. Знал, что из генштаба офицер. Вытянулся, конечно, перед ним, представился, отрапортовал, так, мол, и так. Скобелев к солдату наклонился, спрашивает, что, братец, устал?» Тот плачет, сильнее, от не встану, хоть расстреливайте. Так и так, мол, помирать. Скобелев ружье поднял, отряхнул от песка, головой качает. Говорит, а вот оружие, братец, кидать совсем не гоже. Ну да ничего. Раз, мол, ты совсем обессилил, придется мне твое ружье нести. Подхватил ружье под сумок с патронами и пошел дальше тем же бодрым шагом, каким всегда ходил. Мы с солдатом, честно сказать, рты ему вслед разинули. Солдат, господа, раньше меня спохватился. Как же так, мол, его благородие мое ружье потащит? Встал кое-как и следом поковылял я за ним. Догнал солдатик Скобелева, просит, дозвольте ружье обратно ваш броть. Скобелев серьезно так его спрашивает, а в другой раз, мол, не бросишь? Ну, бери, коли так. Бери, береги, мол, солдат без ружья не солдат. Ландсберг помолчал, оглядел притихших слушателей. Признался, это, господа, и для меня зеленого прапора урок был. После сего случая несколько раз в похожих ситуациях не криком или приказаниями порядка добивался, а своим личным примером и Скобелева у нас в отряде скоро все узнали, уважать стали. За смелость его, за отчаянность, за быстроту и верность принимаемых решений. Фазаном никто уж и не называл, дас. Словно ставя точку в затянувшемся разговоре, Нижний Новгород дал протяжный гудок. Тут же и машина под палубой задышала реже, пароход начал сбавлять ход. Подал голос и только что сменившийся часовой в проходе между двумя отделениями арестантов. «Господа арестанты, готовьте свои чашки-ложки, ужин скоро!» Арестанты кто молчком, а кто оживленно обсуждая услышанное, начали разбредаться по своим местам, хватаясь за что придется. В дрейфе качка ощущалась гораздо сильнее.